Шаг четвертый. Бейте в точку опоры. Удалите, извлеките корень. Итак, клиент завис или вы нашли источник возражения. Прекрасно, пора приниматься за дело и работать с источником. Назовите это как хотите. Вырвать корень, удалить корень, разбалансировать, дискредитировать источник, ударить в точку опоры, разрушить фундамент возражения, подвергнуть его сомнению и так далее. Как бы вы ни назвали этот шаг, его цель – выбить опору из-под возражения с помощью самого возражающего. После ваших вопросов, после вашей работы, на этом шаге от возражения не должно остаться камня на камне. Есть несколько хорошо работающих инструментов для работы с оппонентом на четвертом шаге. Это формирующие вопросы, контрпримеры, метафоры, утрирование, рефрейминг. Существуют и другие техники, но они предназначены для работы со специфическими возражениями, и о них мы будем говорить в главе «Дополнительные техники». Теперь рассмотрим вышеперечисленные инструменты. Формирующие вопросы. Формирующими будем называть вопросы, в которых уже содержатся определенные ответы или подсказки. Например, вопрос «Ведь вы хотите, чтобы ваше письмо было доставлено очень быстро?» Мы предполагаем или даже знаем из предыдущего разговора, что время пересылки для человека очень важно. И еще мы знаем, что скорее всего на этот вопрос человек ответит «да». Или такой вопрос. Вы ведь знаете, что изображение на плоском экране лучше? Здесь фактически идет прямая реклама качества телевизора. Попутно мы создаем ассоциацию с рекламным роликом, где говорят о преимуществах телевизоров с плоским экраном. Идея номер один. Формирующие вопросы отличаются от уточняющих, которые мы использовали на предыдущем этапе. Уточняющие вопросы не содержат в себе никакой информации, никаких ответов и никаких предположений. Когда мы задаем уточняющие вопросы, мы используем слова клиента и не делаем никаких предположений. Нам нужна точная информация из карты реальности собеседника – Потому что если мы сделаем предположение, то дальше мы будем работать с собственной иллюзией, а не с реальным возражением. Формирующие вопросы используются только тогда, когда вся картина возражения ясна, и у вас уже есть несколько версий, где лежит противоречие и куда можно бить. В этом месте вспоминается старый рассказ о том, как у одного человека сломался замок на бронированной двери, и он не мог попасть домой. Он вызвал по телефону слесаря, специалиста по замкам. Мастер пять минут простукивал дверь и замок, а затем один раз ударил в определенном месте и открыл дверь. Когда хозяин квартиры спросил о цене, то была названа цифра «сто», неважно, долларов, рублей или евро. «Как дорого за пять минут работы и один удар», — возмутился хозяин. «Может быть», — сказал мастер, — «но я взял пять долларов за пять минут работы и девяносто пять за знание, где ударить» точка удара должна быть определена чем четче вы выяснили структуру возражения тем быстрее и красивее может быть оно разрушено идея номер два зная факты которые противоречат возражению оппонента не торопитесь их оглашать лучше облеките их в форму формирующих вопросов например вы слышите возражение косметика вашей фирмы неэффективная на это возражение задаете уточняющий вопрос Откуда у вас такая информация? Например, клиент отвечает, «Мне сказала мой косметолог». Найден источник, косметолог клиентки. Дальше может быть несколько вариантов развития сценария. Вариант первый. Вы спрашиваете клиента, «А ваш косметолог знакома с нашей продукцией? Как близко? Что именно она о ней знает?» «В этом случае я предлагаю выйти на некомпетентность специалиста в области предлагаемого мною продукта». Я выигрываю, если окажется, что косметолог не знакома с продукцией хорошо и не может являться экспертом. Хуже, если она с моей косметикой работала как специалист, и та ей не понравилась. Это не провальный вариант, но неприятный. Вариант второй. Узнав, что источник информации косметолог-клиента, вы спрашиваете. «Скажи, ты ее постоянный клиент?» Допустим, в ответ вы слышите. «Ну да, я хожу к ней каждые две недели». «Ты платишь ей деньги?» — снова спрашиваете вы. «Конечно», — отвечает клиент. И тогда вы задаете еще один вопрос. «Как ты думаешь, ей выгодно потерять тебя как клиента?» На что ваш оппонент, вероятнее всего, ответит. «Хм, наверное, нет». И вы задаете еще один вопрос. «Тогда скажи, выгодно ли ей хвалить чужую косметику? Ведь ты можешь попробовать получить лучший результат и уйти от нее». Ведь ты можешь попробовать получить лучший результат и уйти от нее. В данной ситуации использован ряд логически выстроенных формирующих вопросов, ответы на которые постепенно, шаг за шагом, подводят клиентку к дискредитации слов косметолога, источника ее возражения. При этом клиентка делает это самостоятельно. Она сама разрушает основу. Все то же самое можно было бы сказать просто в виде такого монолога. Она твой косметолог, ты платишь ей деньги как клиент, ей совершенно невыгодно тебя терять. Она просто никогда не скажет тебе правду о нашей косметике. Примерьте этот монолог к себе. Что бы вы почувствовали, если бы услышали плохие отзывы о человеке, мнение которого вам не безразлично? Наверное, вы сказали бы, «Нет, я ей верю, я ее давно знаю, она не такая». Что происходит, когда вы отказываетесь от обвинительного монолога и начинаете задавать вопросы? Вы не раскрываете всю картину своего видения сразу. Вы позволяете человеку самому прийти к нужному вам выводу. При этом он не замечает, как каждый шаг ведет его к заготовленному вами окончанию. Он сам расчищает в своей голове место от старой информации и после этого готов принять новую. Дальше можно переходить к следующему шагу схемы, который называется «Факты и информация». Кстати, уважаемые косметологи, которые знакомятся с данной книгой, вы точно также можете бороться с возражениями своих клиентов, которые готовы уйти от вас и начать пользоваться другой косметикой, например. Ситуацию всегда можно развернуть в любую сторону. Рассмотрим следующий инструмент работы с возражениями. Контрпримеры. Если человек категорически на чем-то настаивает, то единственное, что может поколебать его веру в собственное мнение и свою информацию, это контрпример. То есть вам необходимо найти ситуацию, в которой его высказывание неверно. Пример. «Эти приборы недолговечны», — слышите вы от оппонента. «А сколько они должны служить», — уточняете вы. «Ну, минимум 2-3 года», — отвечает вам. «На что вы заявляете?» Так у Сашки точно такой же прибор вот уже четыре года безотказно служит, и Игорь вместе с Сашей покупал, и не жалуется. Еще один инструмент — опровергающие метафоры. Бывает, что человека ничто не может поколебать в его мнении, и никакие логические доводы или контрпримеры не работают. В этой ситуации можно попробовать использовать метафору. У опыта вашего оппонента есть какая-то структура. Пример. Ваш оппонент заявляет, «Я не хочу даже говорить о вашей косметике. Несколько лет назад я попробовала вашу помаду, она имела неприятный запах. Вы можете попробовать ее сейчас, наши помады очень хорошо пахнут». «Нет, зачем мне пробовать, мне одного раза хватило». В данном возражении есть определенная структура. «Я давно что-то попробовала, это оказалось некачественным, я больше не хочу иметь с этим дело». Теперь ваша задача создать историю, метафору с подобной структурой, показывающую неразумность отказа. Можете сказать примерно следующее. Простите, правильно ли я вас понимаю? Простите, правильно ли я вас понимаю? Если один раз вам попались несвежие конфеты, то вы теперь вообще подобные конфеты покупать никогда не будете. В вопрос заложена та же структура, но с другим продуктом. Вместо конфет можно взять все что угодно – сыр, колбасу, одежду определенной марки. Содержание уже не важно. Главное, что сохранена структура опыта и показано несоответствие. Метафоры – очень наглядный и красивый способ разрушения возражений. Тут важно иметь какое-то количество метафор в запасе и быть творческим в их создании и использовании. Теперь рассмотрим такой инструмент как «утрирование». В данном контексте под утрированием я подразумеваю доведение идеи оппонента до абсурда. Утрировать необходимо осторожно, желательно даже перевести это в шутку. Это редкий случай работы с возражениями, но он очень полезен при общении с агрессивными клиентами или очень самоуверенными и непоколебимыми в своей правоте людьми. Пример. Клиент уверенно заявляет. — Все вы говорите одно и то же. Знаю я вас. А потом приедешь по вашей путевке, а там не отель, а сарай. — Простите, как вы можете так говорить? — спрашиваете вы. Клиент возмущенно отвечает. — Ой, бросьте, всем вам нужны только деньги. А что дальше вас не интересует? Вот тогда вы и применяете инструмент утрирования. Вы совершенно правы. Верить никому нельзя. Все врут. Ни одно туристическое агентство не исполняет своих обещаний. Все туристы сразу попадают в лачуги и их обманывают на каждом шагу. И зачем они приходят к нам еще и еще раз? И на что живут отличные отели, если все живут в лачугах? И почему люди врут, что им понравился отдых? Немного остывший клиент говорит. Ладно, что у вас там в дополнительных услугах? Еще один инструмент работы с возражениями — рефрейминг. Рефрейминг – это изменение рамки в отношении утверждения, чтобы придать ему другой смысл. Существует два вида рефрейминга. Первый вид – рефрейминг контекста, когда одно и то же событие, помещенное в разные контексты, приобретает разный смысл. Если идет дождь, люди, приехавшие отдыхать к морю летом, говорят, «Сегодня плохая погода». Но фермер об этом же дожде скажет, «Как хорошо, что идет дождь, будет хороший урожай». Дождь не несет в себе никакого положительного или отрицательного смысла. Просто меняется рамка. В одной ситуации, в одном контексте, отдых на юге, дождь – это плохо. В другом контексте – долгая засуха на полях, дождь – это хорошо. Второй вид – рефрейминг содержания. Когда событие переименовывается, оно меняет свой смысл. Примерами рефрейминга смысла могут служить следующие фразы. Мы не отступаем, а просто выравниваем линию фронта. Это не поражение, а просто еще один жизненный урок. Это не проблема, а задача, которую надо решить. Он не толстый, а большой и добрый. И так далее. Рефрейминг – это очень мощный инструмент коммуникации. В общей теории коммуникации есть базовая аксиома, что сообщение имеет смысл только в том контексте, в котором оно появляется. Эффективный рефрейминг приводит к изменению переживания опыта. Иногда во время работы с возражениями полезно переименовывать что-либо или показывать преимущество в другом контексте. Это позволяет оппоненту посмотреть на ваше предложение, товар или услугу с другой точки зрения. Пример первый. «Мне кажется, что этот ковер очень яркий», — говорит клиент. На что вы, используя рефрейминг содержания, отвечаете? «Он не яркий, он радостный». Он улучшает настроение и создает атмосферу праздника. Пример второй. Окна спальни выходят на восток. Мало света, говорит клиент. Вы, используя рефрейминг контекста, говорите. Это очень хорошо для нашего южного города. Летом у вас солнце будет только утром, а к полудню и вечером, когда на улице жара, у вас всегда будет прохладно. Особенно хорошо рефрейминг работает при работе с личностными возражениями. Возможны и другие варианты работы на данном четвертом этапе. Все зависит от возражения, ситуации, оппонента и вас лично. Бывают ситуации, в которых хороши любые средства. Это может быть агрессия, обольщение и лесть или прямой совет.